от старшего и младшего братьев. Старший брат герцог Фридрих II Голштинский погиб на войне в 1702 году. После него на Голштинский престол вступил его сын Карл Фридрих, муж цесаревны Анны Петровны и отец Карла Петра Ульриха. Родоначальником младшей ветви Голштинского дома был младший брат Фридриха II Голштинского, Христиан Август. Он-то и приходился дедом Фике, ибо его дочь Йоганна Елизавета, 1712 года рождения, являлась ей матерью. У Йоганны Елизаветы был брат Адольф Фридрих, епископ Любекский. После смерти Карла Фридриха он, дядя Фике, был назначен регентом при малолетнем галштинском герцоге Карле Петре Улихе. К моменту рождения принцессы Софии отец ее командовал расквартированным в Штеттине, ныне Щетцин, Польша, прусским полком, был генералом, а позже, в немалой степени, благодаря брачным успехам своей дочери, стал, согласно указу Фридриха II, фельдмаршалом и губернатором. То, что он не сидел на троне в своем крошечном церпсте, а стоял на службе у прусского короля, было делом обычным в Германии. Титулованные германские властители были много беднее какого-нибудь российского Шереметьева или Салтыкова, и потому им приходилось идти на службу к могущественным государям, французскому, прусскому, русскому. По этому же пути с ранних лет пошел и отец будущей Екатерины, ведь доходами с крошечного домена семью не прокормишь. Фике родилась на свет 21 апреля 1729 года, в сохранившемся до сих пор Штеттинском замке, и об этом появилась заметка в Санкт-Петербургских ведомостях от 13 мая. Супруга князя Ангальцербского, который в королевской, прусской, воинской службе обретается, рожденная принцесса Голштейн-Гатторбская родила в Штеттине второго дня сего месяца принцессу, которое при имя София Августа Фредерико дано. Детство в Фике было обычным для ребенка XVIII века, пусть даже из княжеского рода. Между родителями и детьми с ранних лет не было близости. Отец, человек пожилой, занятый делами, существовал где-то вдали, и дети видели его редко. Мать её Ганна Елизавета, выданная замуж за сорокадвухлетнего крестьяна Августа, и в 14 лет была особо легкомысленной, увлечённой интригами и рассеянной жизнью, основное внимание она уделяла не детям, как вспоминала Екатерина, мать совсем не любила нежности, а светским развлечениям. Забавно, что впоследствии, приехав с четырнадцатилетней дочерью невестой великого князя в Россию, Тридцатидвухлетняя ее Ганна Елизавета вела себя так, будто вся поездка была устроена ради нее одной и завидовала дочери, оказавшейся, естественно, в центре внимания русского двора. Княгиня, в отличие от своего мужа, служаки и домоседа, постоянно путешествовала по многочисленным родственникам, жившим в разных городах Германии. Фикея ее младшего брата, Фридриха Августа, Часто возили вместе с матерью, и девочка с раннего возраста привыкла к новым местам, легко осваивалась в незнакомой обстановке, быстро сходила с людьми. Впоследствии ей это очень пригодилось в жизни. Конечно, домашнее образование, которое получила в Фике, было отрывочным и несистематичным. Да из нее и не хотели делать ученую даму. Как только стало ясно, что фике относительно здорово ей определили иной удел. В четырнадцать-пятнадцать лет принцессе Софии предстояло стать женой какого-нибудь принца или короля. Так было заведено в мире И девочку издавна готовили к будущему браку, обучая этикету, языкам, рукоделию танцам и пенью. Последнему предмету Фике оказался абсолютно непригодный из-за полного отсутствия музыкального слуха. Впрочем, уже того, чем она владела, было вполне достаточно, чтобы стать хорошей женой короля или наследника престола, и Фике с нетерпением ждала своего будущего мужа.